то я, в принципе, до этого момента не видел дирижаблей вживую. Если говорить совсем откровенно, то на дирижабль, как я его себе представлял, это было, похоже, слабо. Но на что-то ещё это было, похоже, ещё меньше. Огромная чёрная капля, сплющенная в нижней части, словно лежащая на невидимой плоскости, покрытая солнечными панелями, со стабилизаторами в задней части и несколькими короткими крыльями, на которых крепились сильней во лопастями моторы,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 Оценить масштаб предстоящей работы я смог, когда мы подошли к самой башне. Выходя из неё, я как-то не додумался осмотреть её снаружи. Меня сразу же привлёк световой барьер и клубящаяся за ним тьма. А потом Трила потащила за собой, не дав даже толком оглядеться. Поэтому я с лихвой наверстал это сейчас, встав у подножья башни и задрав голову вверх. Снаружи зефир напоминал маяк. Даже домик маленький у подножия был. Тот самый, через который мы вышли на улицу час назад.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 Пока люлька по узкой шахте, едва не царапая бортами стенки, возносила нас на вершину башни, Трила продолжала молчать. Но уже не агрессивно, как раньше, но как-то задумчиво, будто погрузившись в собственные мысли. Даже голову до этого момента горделиво вскинутую опустила. Но я с разговорами всё равно не лез. Сейчас мне в любом случае у неё выяснять нечего. Сейчас мне нужна другая девушка. Лифт привёз нас прямо к кафетерию.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 — спросил я, наколов на трюзубую, а здесь почему-то в почуте были именно такие, вилку — кусок мяса. «Мясом!» — ухмыльнулась Вал, активно поглощающая пищу по соседству и одновременно умудряющаяся ковыряться в своём пульсе, разложенном на столе на манер небольшого планшета. «Чё?» «Да фына, само собой!» Я уже слыхал это слово и не раз. Надо будет начать с него, когда начну гуглить информацию об этом мире.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 Нескакими движениями пальцев, вызвав прямо на передней панели машины меню управления, Вал быстро что-то там натыкал и захлопнул дверь. Повернулась ко мне. «Ну что, у тебя есть ещё вопросы?» «Да, два», — я кивнул в сторону выхода. «Место, где я пришёл в себя. Это, типа, моя комната?» «Жилой блок», — кивнула Валери. «Если не нравится, можешь выбрать любую другую свободную. Правда, их не то чтобы много». «Нет, нравится», — я потёр лоб. ладно другой вопрос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 В смысле, обязательно свяжусь с тобой, если что». «А, отлично, тогда я пошла. Надо ещё каракса перепрошить. До связи». И она убежала прочь, потряхивая головой, словно уже была мыслями своей любимой музыки. А я пошёл в другую сторону, искать помещение жилого блока, рядом с которым располагался блок санитарный. Нашёл я их быстро, в конце концов, в одном замкнутом в кольцо коридоре нельзя найти лишь что чего в нём нет.